Глава 6 «Вижу, что ты стал немного сильнее», усмехнулся этот вариант демона, когда я оказался перед ним в кровавой броне, практически ничем не уступающей его собственной. Вот правда в этом месте не было столько халявной силы, что я ощутил практически сразу, моментально снимая броню. «А теперь давай я расскажу тебе все, что смог узнать о втором шансе». «У нас не так много времени». Я лишь кивнул, немного охреневая от столь резкой смены обстановки. «Никогда, ни при каких обстоятельствах не рассказывай никому об умении второго шанса. Сразу после этого ты умрешь, а время возвращения сократится вдвое, и его очень сложно будет восстановить». «Не знаю почему». Но умение очень тщательно следит за сохранением тайны о себе и наказывает за любую попытку нарушить это правило. А это я правильно сделал, что не рассказал никому. И еще знать самое главное. В основе этого умения лежит дар крови. Тот, кто создал второй шанс, был минимум двуталантным одаренным намного сильнее меня. А вот это уже было реально полезной информацией. Прадед считал, что это умение создал другой одаренный. Вот только я даже не мог представить себе человека сильнее демона. Тем более после того, как увидел его в бою. Впервые воспользоваться вторым шансом у прадеда выпала возможность в 16 лет, когда его вызвал на дуэль глава рода Шериных Виктор Семенович, за то, что дед избил его наследника, переломав ему множество костей и пригрозил вообще убить. К слову, сам наследник был старше прадеда почти на 10 лет. Драка началась из-за того, что на одном из приемов Шерин-младший позволил себе отпустить похабную шуточку в сторону императрицы, а прадед ее услышал и покарал наглеца. Сейчас род Шерин их практически полностью угас, а в то время был очень силен. Сам Виктор Семенович был грандом, причем владел аспектом камня. Похоже, не любовь к камню в нашем роду передается по наследству. Прадед мог смело послать Шерина-старшего, но не в его правилах было бегать от драки. В общем, Шерин убил его, и демону предложили вернуться назад. Разобрался он со своим противником лишь с четвертой попытки, прямо как я с Голицыным. Ему так же, как и мне, не открывали практически никакой информации, и прадед начал экспериментировать. до многих вещей, доходя самостоятельно. Его же консультант начинал говорить только когда прадед сам откроет тот или иной эффект. Прадед вообще был уверен в том, что его консультант сам ничего не знал и подстраивался под его рассказы о новых свойствах умения, прикрываясь постоянно тем, что у демона недостаточный уровень доступа. «Даяна тоже говорила, что у меня недостаточный уровень доступа». Выходит, что достаточным он станет лишь когда я сам пойму, как должны работать те или иные аспекты умения. Время возвращения зависит от силы дара лишь на начальном этапе. Буквально 5-10 смертей и все. Дальше оно начинает прибавляться совершенно хаотично, вне зависимости от силы дара. Может и 10 минут накинуть за одно использование, а может и вообще ничего, за десяток. Консультант не мог ответить прадеду на этот вопрос, лишь сказав, что первые активации умения используют силу его дара для создания стабильной формации, место, в которое мы попадаем после смерти. В дальнейшем формация начинает подпитывать себя самостоятельно, вот только непонятно, откуда она берет энергию на эти цели. После того, как формация переходит в автономный режим, открывается еще одна возможность – которую Даяна уже продемонстрировала мне, отправив становиться сильнее. Но сделала она это, когда формация была еще нестабильна и работала лишь на моем даре. Какие из-за этого могут быть последствия, неизвестно. Как и то, когда теперь моя формация сможет перейти в автономный режим. Именно здесь прадед смог настолько подняться в силе. Хотя до первой своей смерти от рук Шерина находился на четвертой ступени. а это всего на ступень выше, чем было у меня. «По моим ощущениям, я прожил здесь десяток лишних жизней и пролил океан крови, пока не смог создать дополнительную формацию», говорил прадед. Прадед Василий считался сильнейшим одаренным за все существование рода Воронцовых, и теперь я знаю, каким образом смог добиться этого. На мой вопрос про создание дополнительной формации Он ответил, он ответил, что в его памяти остались лишь крупицы информации об этом. Главное – подняться до Архигранда. А когда я это сделаю, придется доходить до всего своим умом. По поводу передачи дара другим он услышал впервые и очень заинтересовался этой возможностью. Сам он даже не мог представить подобного. Я как мог объяснил ему суть, но это явно было недостаточно. но большего не знала даже Даяна. Прадед просто махнул рукой, сказав, чтобы я не расстраивался. Эти знания ему уже все равно не пригодятся, а со своим любопытством он справится. После чего снова начал делиться своим опытом. Он сказал, что после смерти я не должен стараться как можно быстрее вернуться обратно, как я это делал в последние разы. Неважно, сколько времени я проведу в формации умения. В любом случае вернусь на выбранное время после своей смерти. Вот только я уже буду иметь не только информацию о случившемся, но и опыт, полученный на тренировках. В первую очередь я должен разобраться в ситуации, проанализировать каждое свое действие и действия своего противника, разработать подходящую стратегию, а по возможности попросить Даяну провести несколько тренировок с противниками чьи способности будут такими же, как и у моего врага. Прадед делал так после каждой смерти. И неважно, был ли это бой, неудачно приземлившийся снаряд или выпитый яд. Вообще формация второго шанса оказалась уникальным местом. Даже если я попаду сюда раненым или больным, то все повреждения мгновенно залечиваются. Организм приводится в идеальное состояние, и я возвращаюсь уже здоровым. Вот правдоподобное может вызвать множество ненужных вопросов после моего возвращения. Допустим, секунду назад у меня не было руки, а тут оба и рука уже на месте. Но вероятность подобного слишком мала. Формация умения наш дар работает совершенно по-другому. Я могу представить себе практически все, что угодно, и это появится передо мной, если моих сил будет достаточно на создание чего-либо. Это работало только в случае с неживыми объектами. Чтобы сотворить формации человека, необходимо просто нереальное количество энергии. Даже у прадеда, максимум на который он был способен, это полудохлый таракан. А ведь я даже не пытался воспользоваться даром, находясь в белой комнате. Мне и в голову не приходило подобного. Да и, честно говоря, было незачем. На создание еды также тратится очень много сил. Но, со слов прадеда, оно того стоило. Как ни странно, от еды здесь восстанавливалось астральное тело. Еда, созданная при помощи астрального тела, восстанавливала астральное тело, как бы глупо это ни звучало. Но лучше всего прадед посоветовал мне требовать пищу у консультанта. Правда, делать это нужно только после того, как формация перейдет на автономный режим. А до тех пор, пока она продолжает питаться моими силами, Это будет просто пустой тратой энергии. «Ну и нахрена, — тогда спрашивается, — ты создавал те яблоки, просто чтобы выпендриться передо мной?» — задал я резонный вопрос. «Ты давай не зазнавайся, сопляк, поучи меня еще!» «Что я не могу собственного правнука побаловать?» — гаркнул на меня прадед, и меня от чего-то проняло до такой степени, что начали стучать зубы. «Понял или нет еще?» Усмехнувшись, спросил у меня прадед, явно довольный произведенным эффектом. «Понял!» — гаркнул я ему в ответ. И на этот раз был мой черед смеяться, видя, как демон подскакивает, держась рукой за сердце. «Да, я тоже научился этому трюку. Но моя демонстрация не помешала ему все же начать объяснять». «В этой формации ее создатель самый сильный». Консультанты – они как слуги, которые должны всячески угождать своим хозяевам. Ты можешь смело приказывать своему консультанту, и он не посмеет отказать. Правда, это не работает с приказами рассказать все об умении. Тут же обломал меня дед, видимо, заметив, что я собираюсь спросить об этом. В общем, очень многое упиралось в получение автономности формации. Без этого многие вещи просто не работали или требовали слишком большого расхода сил, как в случае с моими тренировками. Можно сказать, что Даяна просто выгнала меня, когда поняла, что слишком сильно истощила ресурсы формации. Еще дед рассказал мне очень хитрую вещь, которая в большинстве случаев позволяет увеличить количество возвращений практически до бесконечности. Просто нужно каждый раз после смерти создавать новую событийную цепочку, и тогда отчет смертям пойдет сначала. Вот правда, для этого нужно было сделать что-то реально значимое, что определенно повернет ход истории в новое русло. Для этого очень подходила смерть любого подвернувшегося человека. Как, например, прадед заявил мне, что ему даже приходилось убивать охраняемый объект, то есть императора. для того, чтобы спасти его же. Вот такие повороты. Он убивал своих детей, посторонних прохожих, вламывался в чужие дома и все ради того, чтобы снова иметь возможность трижды вернуться обратно. Вот только почему этого не произошло, когда я в первый раз убил дружинников, напавших на поместье вместе с Юсуповым? На этот вопрос прадед не смог ответить. «Значит, буду спрашивать об этом Даяну, когда в следующий раз доведется пообщаться с ней. Хреново, что телефон с нашей перепиской исчез. Хоть сам на себя руки накладывай теперь». «Ты никогда не замечал ничего странного, когда возвращался обратно? Какой-нибудь незначительной мелочи, сущего пустяка, как стоящий не на своем месте стакан или, возможно, пробежавшая мимо кошка была другого цвета? А ведь и правда подобное было. Камни в браслетах у Насти были разного цвета. Да и не исключено, что изменялось не только это. Просто я не придавал никогда этому значения. «Это загадка, которую я так и не смог разгадать», – пожал плечами прадед. «Но я всегда знал, что именно в этом кроется не только разгадка тайны второго шанса, но тайна одаренного, создавшего это умение». «Почему то не думаешь, что это какие-нибудь боги или гораздо более развитая цивилизация?» Задал я вопрос, над которым сам ломал голову даже после услышанного от демона. «Боги? Серьезно?» – расхохотался дед. «Я скорее поверю, что до сих пор живой и сейчас вернусь обратно на 5 часов после своей смерти, чем поверю в богов». «Да и более развитая цивилизация тоже бред!» Слишком много я общался со своим консультантом. Могу точно сказать, что это обычный человек, порой не знающий элементарных вещей, которые начинаешь осознавать лишь с возрастом. Консультант – некое отражение нас самих. Он не может знать того, что не знаем мы сами. Долгое время я даже всерьез думал, что это моя вторая личность, вылезшая из глубин подсознания. «А что заставило тебя передумать?» — спросил я. Мне вот даже не пришла в голову подобная мысль. Я видел Даяну. Она определенно не может быть моим вторым «я». Даже от одной мысли об этом мне стало дико противно. «Вполне возможно, что я и не передумал», — пожал плечами прадед. «Частица сознания, что сейчас разговаривает с тобой, очень ограничена в своих знаниях. Я рассказываю лишь что? что имеется в наличии, так сказать. В этот момент прадед моргнул, словно какая-то голограмма. «Похоже, времени у нас осталось совсем мало, но этого вполне хватило, чтобы рассказать тебе все, что удалось мне узнать самому», — вздохнул он. «Жаль, что заложил в этот образ лишь информацию о втором шансе и больше ничем не смогу помочь своим потомкам». Я тоже очень сильно жалел об этом. Но и того, что прадед уже рассказал, было очень много. А уж о том, что мы сделали с ним в дополнительной формации, вообще молчу. Кто стал архиграндом из моих ребят? Кирилл и Дмитрий, ответил я. Но в Диме я не сомневался. Он всегда был самым сильным и бойким. А вот Кирилл очень удивил. Я всегда считал... что это именно он поможет более сильным братьям Пере, что именно должен сделать младший сын, прадед не успел договорить, исчезнув полностью. А следом за ним начала исчезать и эта формация. Меня выкинуло обратно в кресло старой боевой машины. К моему удивлению, я был облачен в броню, которую подпитывали практически иссушенные дед и император. И похоже, что сделал это я явно против их воли. Каким образом мне вообще удалось пробиться сквозь их естественную защиту? Дед поделился со мной силой, и мы прервали контакт, а к императору я вообще не прикасался. Что здесь вообще произошло, пока я общался с прадедом? Судя по тому количеству силы, что я забрал, мои доноры должны находиться при смерти. Тут же начал вливать обратно все позаимствованное, одновременно с этим вылез из машины. Кристалл, оставленный демоном, рассыпался мелкой пылью, которая мгновенно испарилась. Очнулся я вовремя, еще минут двадцать, и быть мне первым Воронцовым, лично убившим своего императора, а заодно и освободившим место патриарха. Хотя нет, первым убил императора демон, но об этом знаю лишь я один. И какого черта, спрашивается, леший не установил тут камеры? «Так бы увидел, что я творю. Доложил отцу, и он помог бы. А теперь мне еще придется тащить на себе деда с императором». Как-то они не хотели приходить в себя даже после того, как я вернул им все до последней капельки. Даже чутка добавил от себя. Компенсация за моральный ущерб, так сказать. И ведь не узнаешь, что произошло, пока они не придут в себя. А у меня было еще столько вопросов. Да и разговор наш так и не завершился. Можно сказать, оборвался на самом интересном месте. Дотащив оба тела до минус второго яруса, дважды сжигая собственную кровь, чтобы усилиться, все же разговор с демоном очень сильно измотал меня физически. Вот только почему, было непонятно. Я плюнул и привалил мужиков к одной из машин, а сам побежал за подмогой. Через пять минут дружинники доставили оба тела в медицинский блок, где за них... Тут же принялась манежа. А у меня было еще несколько минут, чтобы поговорить с ней, пока не появился отец, Мазуров, императрица и еще хрен знает кто. Они просто очень долго находились в полуобескровленном состоянии, сказал я целительнице, когда леший отправил бойца доложить о случившемся отцу. Хотя мы и сами толком не знали, что случилось, но все же в отсутствии деда отец автоматически становился старшим. «Твоих рук дело?» – спросила манежа, начав обследовать новых пациентов. «Даже не представляю, как это произошло. Только они могут рассказать, как придут себя», – пожал я плечами. Но, судя по выражению лица манежи, она мне не поверила. Ну и хрен бы с ней. Пускай не верит. Главное, на мои вопросы ответит, и ладно. Через пару часов оклемается. «Ты их осушил практически до дна». «Удивительно, что они вообще остались живы. Будь чуть слабее, и все». «Они живы, и это главное», — сказал я, не желая дальше мусолить эту тему. Сейчас меня интересовало совершенно другое. «Лучше скажи, что с Настей?» «Она твоя невеста, да? Красивая. Вот правда, даже не знаю, сможете вы теперь быть вместе?» Эти слова заставили меня сжать кулаки. Не знаю от чего, но дико захотелось ударить манежу. Она все еще никак не может простить мне обращение с ней в экранированной комнате. Вот же дура! Сама полезла и получила. Так, стоп, мой дар защитил меня в тот раз. Так может и сейчас дар просто защищал меня. Вот только тогда спрашивается от чего? Что со мной пытались сделать дед и император, пока я общался с демоном? Наверняка мое тело так и сидело в той машине, а в формацию, созданную прадедом, попал лишь мой разум. Ну или астральное тело. Короче, хрен знает. Манежа сказала «два часа?» Ну что же, я подожду, и как эти гаврики очнутся, начну задавать вопросы. Причем на этот раз они не смогут так просто отвертеться. Я буду контролировать их ответы даром. Кровавая клятва – это конечный вариант техники, но можно не доводить ее до конца и немного изменить предназначение. Тогда, по идее, человек не сможет соврать тому, кто использует эту технику. Ну или тот, кто применяет технику, просто с легкостью распознает ложь. Над этим я думал еще, когда отец впервые показал мне технику кровавой клятвы. Но мои мысли так и остались мыслями, не до логического завершения. Вот сейчас я и попробую выяснить, способен на создание новых техник или просто слишком высокого мнения о своих способностях. Видимо, я слишком надолго завис, размышляя над этим. Просто целительница начала махать рукой у меня перед лицом. «Ты вообще в порядке?» — спросила манежа. Я буду в порядке, когда узнаю, что случилось с моей невестой. Почему она пыталась убить своих родителей? И какого черта стала настолько сильной? И лучше ответь по-нормальному. Сейчас у меня нет никакого желания припираться с тобой. Сказав это, я коснулся дара, и тоненькая кровавая нить протянулась от моего указательного пальца к голове манижи. Целительница шарахнулась в сторону, уворачиваясь от моей нити. Но это было бесполезно. Сейчас я был просто не в состоянии пробить ее защиту. Но она этого не знала. Поэтому, когда нить все же коснулась ее головы, Манежа быстро заговорила. Девочка сейчас в крайне тяжелом состоянии. Ее убивает собственный дар, который совершил просто колоссальный рывок вперед. Сейчас по силе она не уступит сильнейшим архиграндам планеты. А поверь мне, я лично видела многих из них. когда муж договаривался о получении очередного дара. «Ну, что Настя стала невероятно сильна, для меня это не было новостью. Я прекрасно видел, как она на равных сражалась сразу с тремя архиграндами и держалась вполне достойно. Почему тогда она напала на свою семью? Что ты знаешь о даре физиков, помимо того, что они способны многократно увеличивать свои физические возможности?» «В принципе, больше ничего и не знаю. С Настей мы практически никогда не разговаривали о наших силах. А когда говорили, то никаких подробностей не рассказывали». На высшей ступени могущества они могут увеличивать свои возможности, благодаря эмоциям. «А как ты думаешь, какая эмоция лучше всего подходит для бойцов-рукопашников?» «Правильно, ярость!» «Чем сильнее физик?» тем сильнее его начинает изнутри разъедать ярость. Это начинает происходить примерно на шестой ступени дара. Именно из-за этой особенности Алишер не торопился присоединять к своей коллекции этот дар. Он просто боится попасть в неконтролируемую ярость, что и произошло с твоей невестой. Слово «невеста» манежа выплюнула, словно к ней в рот залетела муха. «Столько отвращения и неприятности было вложено в него. Я же просто стоял и смотрел на нее, ожидая дальнейших объяснений». Когда сила одаренного физика поднимается постепенно, он способен контролировать эту ярость. Он привыкает к ней и постепенно начинает управлять, подчиняя ее себе и становясь от этого еще сильнее. Но у девушки не было времени, чтобы сделать это. Дар вырос слишком стремительно, ее психика просто не была готова к этому. Неконтролируемая ярость захватила девчонку, и она начала выплескивать ее на окружающих, даже не отдавая себе в этом отчета. В ее глазах все были врагами, которых необходимо было уничтожить. «Ей можно помочь?» Задал я вопрос, который интересовал меня ничуть не меньше. На это уйдет много времени, большинство из которых девочке придется постоянно находиться под действием сильных успокоительных. И пока она не научится контролировать свой дар и прилагающуюся к нему ярость, ее придется изолировать от общества. Услышав это, мне сразу полегчало. Главное, что Насте уже ничего не угрожает, и ей можно помочь. — Что могло вызвать столь резкий скачок силы? — спросил я. — А вот этого я уже не знаю. – развела руками манежа. «Я от чего-то вспомнил надпись. Имеются некорректные данные, умение может работать неправильно и предостережение от Даяны об обмене биологическими жидкостями». В коридоре раздались торопливые шаги, и в медицинский блок ворвались отец и Юлия Сергеевна. «Что случилось?» – спросили они одновременно, подбегая каждый к своему пострадавшему. «Вот у них и спросим, когда придут в себя», — ответил я. А Манежа заверила всех, что дед и император уже полностью здоровы и уже через пару часов должны прийти в себя. Ее слова подтвердил Авицена, который все время, пока мы разговаривали с Манежой, просидел за неприметной ширмой. Наверняка его попросили присмотреть за целительницей из рода Курмангалиевых. «Манежа, расскажи императрице, что ты только что рассказала мне о Насте». Попросил я целительницу, а сам пошел в свою комнату, плюнув на то, что собирался дождаться, когда дед и император придут в себя. День выдался очень насыщенным не только на события, но и на новые знания. В голове сейчас была настоящая каша. Да к тому же усталость после общения с прадедом выросла еще сильнее. Мне просто необходимо было отдохнуть. Это всегда приводило мои мысли в порядок. Во сне они сами раскладывались по нужным полочкам, позволяя мне на следующий день не копаться в общей куче, а обращаться к нужным знаниям. Насчет Насти я уже был более-менее спокоен. Осталось лишь найти способ связаться с Даяной. Хоть демон и говорил, что считает консультантов полностью зависимыми от наших собственных знаний, но попробовать все же стоило. «Еще мне нужно было подумать над рассказом императора о ведунах и моей конкретной роли во всем этом. Они явно хотят, чтобы я принял участие в каком-нибудь дерьме, которое окажется в несколько раз более дерьмовым, чем поездка в Афганистан». «Нет, все, хватит. Сейчас спать, а уже завтра со свежей головой буду думать. А еще лучше пойду и спрошу императора об этом напрямую». «В какую задницу вы хотите, чтобы я залез? Вот прямо так и спрошу. А пока спать». Завалившись в свою комнату, я плюхнулся на кровать и, как только голова коснулась подушки, вырубился.